«Так что я могу сделать, чтобы ты проникся желанием выполнить мою просьбу?» — настойчиво спросил Таункрахт. «Неужели тебя не прельщают души моих слуг?» «Маловато будет», — нахально сказал я. «Какая-то пара сотен. Нашел чем удивить». «Я могу добыть больше?» Таункрахт снова приложился к Сибельтунгскому Черному, озвучно рыгнул и громогласно пообещал. сделаем. Мои соседи меня боятся, если я потребую, чтобы они О, это кто такой? перебил я его. В зал только что вошло совершенно невероятное существо. Представьте себе человека, одетого в своеобразную паранджу до колен, сшитую из толстого войлока. Это кислый серый холм на худых ногах, обутых в серые потерчатые сапоги. с сумрачно серьезным лицом, выглядывающим из овального отверстия в соответствующем месте. «Здесь никого нет!» Таункрахт растерянно огляделся по сторонам. «Тебе примерящилось?» «Ничего себе примерящилось!» — встревоженно возмутился я. «Меньше всего на свете мне сейчас хотелось, чтобы этот холм оказался галлюцинацией». то, что мне воле неволей приходилось принимать за реальность, было способно свести с ума и без дополнительных наваждений. Я ткнул пальцем в сторону войлочного незнакомца. "А это что за палатка на ножках?" Услышав меня, одиковинный экспонат поспешно ретировался, а таункрафт, не понимающий, уставился на меня. "Что ты имеешь в виду?" Я никого не видел. Его лицо внезапно перекосилось от гнева и как мне показалось, тревоги, и он взволнованно спросил: "А как он выглядел? Тот, кого ты увидел?" "Я же говорю, палатка на ножках, такой серый войлочный холм с дыркой, из которой выглядывала чья-то любопытная рожа". Это был Габара. Да он крахт смотрел на меня суеверным ужасом. "И ты его увидел?" ты воистину всемогущее существо. Не ещё б я его не увидел, фыркнул я. А что, считается, что такое можно не заметить? Он же невидимый, упавшим голосом сказал он. Все габары в совершенстве владеют этим искусством. Так это был человек невидимка, развеселился я. До меня наконец дошло, что та он крах действительно не видел войлочную палатку. И не потому, что он так уж много выпил, а потому, что это каким-то образом согласовывалось с загадочными законами местной природы. Я тут же носил с расспросами на своего единственного информатора. А кто такой этот Габара? И почему он тут бродил? «Соглядатый», — мрачно сообщил Таункрахт и снова потянулся к кувшину. «Чей соглядатый? Соседский, что ли?» — понимающий усмехнулся я. Если уж расскажет твоему соседу, что ты раскатал губу на душу его слуг? Да что, какие соседи? отмахнулся он. Габара это служитель касты Сох. Они заглядают и стоят по приказу ургов, тех, которые якобы оставили вам правильный огонь, заинтересовался я. А кто они такие? Местные правители? Если бы правители Я сам правитель на своей земле, между прочим. Они скорее родни тебе или даже ему. Он ткнул пальцем в направлении неба. Насколько я понял, он имел в виду Бога, но не решился произнести это слово в моём присутствии. Вообще-то странно, с какой бы это стати у человека, живущего под тремя солнцами, взялись классические христианские суеверия.